Он и она. В глазах всей семьи она была разрушителем, кон варвар местного значения, человек, посягнувший. одним словом всеобщее осуждение, горе семьи, большой, дружной, нерушимой, казалось бы, семьи-оплота. Кто думал о том, что происходит с ней? А оказалось, что самое страшное на свете кому-то сделать больно. Муж сказал: Тебе хочется, чтобы меня просто не было. Красиво начать новую жизнь с белого листа. Страсть, любовь и много всего впереди, но я есть. И есть двенадцать прожитых лет, есть сын, есть, извините, новая квартира, а в ней ремонт, есть купленная в кредит новая машина, есть недостроенная, как ты мечтала, о ней, дача. Есть в конце концов мои и твои мама и папа, а у них общий внук, естественно, обожаемый И единственный. Есть общие праздники, дни рождения, годовщины, и Новый год. А ты ты хочешь одним махом выдернуть нижнее бревно, чтобы все рухнуло и осыпалось в одночасье, в одну минуту. В общем, преступница. Что уж тут? Короче говоря, с одной стороны все ужасно, трагично и невозможно. А с той другой стороны одно сплошное и тоже невозможное счастье. Он подъезжал каждый вечер после работы к ее дому. Она набрасывала плащ и в тапочках сбегала по ступенькам вниз. Ждать лифта не было сил. Она садилась в машину, и он брал ее за руку. Она клала голову на его плечо. Они просто молчали минут двадцать. Потом он целовал ее и говорил, что все будет хорошо. Она не верила и качала головой. Хорошо быть не могло по причине того, что всем остальным было больно. И как прикажете с этим жить? Она возвращалась домой, чистила картошку, делала сыном уроки, гладила белье, умывалась, ложилась спать, не спала. Ну, в общем, понятно. За все приходится платить. Она и платила. Он торопил: надо что-то решать. По куску резать больнее. Пожелий в конце концов себя. Посмотри, на кого ты похожа. Она раздвоилась. Была та, что честно выполняет свои обязанности, готовит обед, гладит рубашки. Но была еще и та, что на легких ногах бежала по ступенькам с отрешенным и немного безумным лицом. У неё той все было не просто хорошо, а прекрасно, сказочно. Жизнь обещала, обещала Мама поджимала губы. Отец и вовсе делал вид, что ее не замечает, демонстративно утыкался в газету. Словом, преступницы без права на помилование. Как-то раз приехала свекровь. Она не была классической злодейкой, нормальная, умная и доброжелательная тетка. Свекровь долго молчала и смотрела на нее. молча пили чай. Потом свекровь сказала: "Знаешь, у меня тоже было. Ну, или почти было". А почему не получилось? Совсем смешно. Он позвонил в дверь, а я не дыша стояла с другой стороны. Он звонил долго. Я не открыла, потому что у меня были не накрашены ресницы. Представляешь? Но ну, не могла я появиться перед ним в таком виде. Короче, я не открыла. Он ушел, а я смотрела из окна ему вслед. Сначала плакала, а потом засмеялась. "У вас всегда было чувство юмора", сказала она свекрови и добавила: А мне было бы наплевать на ресницы. Я бы открыла. А ты и открыла, вздохнула свекровь. Только кто от этого стал счастливее? Это правда. Победителей в этой истории не было наверняка. А если я не могу видеть, как он жует, пьет чай, завязывает галстук, если я не могу с ним ложиться в постель, разве это не причины? Будь снисходительна ответила свекровь. Он же в конце концов не виноват, что с тобой произошел несчастный случай. Или представь, что все могло быть наоборот. А ведь могло быть. Что мне делать? спросила она. Свекровь пожала плечами. Поставь на чашу весов что с одной стороны и что с другой. Прикинь, не подумай, ты же умная девочка. Никакой умной девочки не было и в помине. В 8 вечера все повторялось. Она накидывала плащ и бросала мужу: "Я к Ленке". У мужа твердели скулы. 20 минут в машине вполне хватало, чтобы почувствовать себя самой счастливой на свете и самой несчастной. Потом был день рождения сына, первый месяц весны. Конечно же, собралась вся семья, все упорно делали вид. Она исправно пекла пироги и резала салаты. Мама тревожно смотрела на нее, на кухне сказала: "Ну вот, видишь, все же хорошо. Действительно хорошо". "Да?" рассеянно спросила она, и из ее рук выскользнула чашка. "На счастье", тяжело вздохнула мама. За столом, перебивая друг друга, обсуждали насущные проблемы: в мае надо начинать достраивать дачу и ставить баню. Муж о чем то спорил с ее отцом. Сын показывал бабушкам последние рисунки, бабушки были твердо уверены в том, что это шедевры. Она стояла на кухне у окна, уткнувшись лбом в стекло. Муж подошел сзади и положил ей руку на плечо. "Прости меня", сказала она. Он кивнул. Говорить не было сил. Потом все долго и шумно прощались в коридоре, целовали внука и опять делали вид. Муж убирал со стола, она мыла посуду. Сын смотрел мультики. "Давай поедем куда-нибудь", сказала она, точнее, попросила. Муж кивнул. "Давай в Пушгоры, а?" В Пушгоры они ездили в самом начале их совместной жизни. Она тогда носила сына. Они гуляли по лесу и строили планы на дальнейшую жизнь. Мечтали о квартире, придумывали имя сыну, она читала ему стихи. "Поедем", сказал муж. В следующую пятницу они выехали. Сын на заднем сиденье, бутерброды, термос. Муж поставил Висбера. Висбер пел о горах и о любви. Она заплакала. Они шли по дороге, ведущей к дому поэта, и муж рассказывал сыну о том, как поэт жил, как творил и как любил. Сын внимательно слушал, отца и задавал вопросы. Они шли, держа друг друга за руку. Двое мужчин, большой и маленький. Одинаковая походка одинаковый разворот плеч. Никогда, подумала она. Никогда я не сделаю этого. Вечером она побежала на почту звонить. Он долго не брал трубку. "А это ты?" сказал он. "Ну как тебе отдыхается?" "Отлично", сказала она. "Рад за тебя", ответил он. "Извини, я немного занят" и повесил трубку. Потом была весна. Как всегда поздняя, снежная и мокрая. И очень тревожная. Она постаралась жить, выполнять свои обязанности, как всегда четко. Только чашки и тарелки, словно издеваясь, над ней без конца выскакивали из рук. "На счастье", усмехалась она. Столько уже перебила, что счастье должно быть целый вагон доверху. Они ездили на дачу и спорили, каким цветом красить дом, какой высоты строить забор, где делать клумбы с цветами. Она честно старалась, честно пыталась Но скорее всего это была не совсем она, свекровь сказала. Молодец, семью сохранить тяжелая работа, но есть ради чего. Вы уверены? спросила она. «Все окупится, ответила свекровь. Всё вернётся сторицей, и ты еще будешь счастлива от того, что поступило именно так. А если я не буду счастлива? сказала она. Ну, сколько людей так живут. Их вполне довольны. В конце концов, есть что-то важнее, чем собственное счастье. Это наверняка есть счастье ребенка, родных и покой семьи, свекровь говорила искренне. Она прожила жизнь и имела право об этом судить. Иногда надо забыть о себе. Есть долг и ответственность перед близкими. А себя надо отодвинуть чуть-чуть назад. В июле она уехала с сыном на дачу. Весь июль лил дождь. Она топила печку и смотрела на огонь. Дрова вспыхивали красными и синими звездами. Муж приезжал в пятницу, привозил продукты и подарки сыну. Она кормила мужа обедом и старалась не сталкиваться с ним взглядом. Ночью они спали под разными одеялами и откатывались каждый к своему краю. А утром приходил сын и с разбегу плюхался между ними, раскидывал руки и обнимал их обоих. Слева папа, справа мама. Сын рассказывал свои сны, и муж щекотал ему пятки. Сын смеялся и кричал: "Ну хватит, пап!" Она вставала и шла на кухню варить какао. «Все пройдет», — говорила она себе. «Все правильно. Муж и сын сидели напротив друг друга и ели сырники. Даже вилку и нож они держали одинаково. В августе она вышла на работу. Телефона боялась как огня, обходила стороной. От каждого звонка вздрагивала слишком большое искушение. Он позвонил вечером и сказал, что подъедет, как всегда, в 8. Помолчав, она ответила, чтобы он не терял времени понапрасну. Без 10:08 она разложила гладильную доску и включила утюг. В пять минут девятого накинула плащ и выскочила из квартиры, как всегда в тапочках. Она бежала по лестнице вниз 15 этажей, 15 пролетов, ждать лифта не было сил. Между десятым и девятым этажом подвернула ногу, села на ступеньку и заплакала. Вспомнила про свекровь и не ресницы, подумала о том, что все не просто так, все не случайно. Вызвала лифт. Лифт, крякнув, плавно пошел вверх, открылась дверь. Она посмотрела на часы, было 20 минут 9-го. Лодыжка опухла и болела. Она вздохнула и нажала на первый этаж. Загадала, если его не будет, значит это все. Значит, все правильно. Значит, так тому и быть. Лифт остановился на первом этаже. Не спеши, сказала она себе. Да спешить и не получилось. Хромая, она вышла на улицу, завернула за угол дома. В торце дома стояла машина, красные Жигули. Она подошла ближе и увидела его. Он сидел с закрытыми глазами, откинув голову на подголовник. Она постучала в окно. Он открыл глаза и посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом. Она открыла дверь и села в машину. "Больно", сказала она, кивнула на ногу и заплакала. "Очень больно". Он взял ее за руку. "Я старалась", сказала она. "Очень старалась, честное слово". Он молчал и стряхивал пепел в приоткрытую форточку. "Я думала, что смогу, понимаешь? Смогу". Он молча кивнул. Но ничего не получилось. Она замолчала. Это оказалось сильнее меня. Бывает, сказал он и выбросил сигарету. И что же со всем этим делать? спросила она. Он глубоко вздохнул. Не бывает так, чтобы не было выхода. Не бывает. Мы что-нибудь обязательно придумаем, слышишь? Она жалобно всхлипнула, закрыла глаза и положила голову ему на плечо ей так хотелось поверить ему, так хотелось. Еще она подумала о том, что нет на свете человека счастливее и несчастнее ее. Наверно, так оно и было.